Глава 5 Территория клана Кошачих. Романтичный флер свадебного банкета давно улетучился. Зеленая лужайка бывшего пансионата, а ныне территория клана кошачьих, успела за каких-то три дня зарасти дерзкими одуванчиками. Наша цель была неподалеку там, где нашли следы тени и кусок платья лины. Сеня огненным вихрем крутился между кустов, набирая все большую скорость на лице отчаяние. — Это было здесь, ядрен батон. еще пару часов назад лежала тут. Медалис указывал на траву. — Ты уверен? Я покосилась на молодого льва, с которым Сеня успел не только подружиться, но и будто породниться. Тот наблюдал за нами на расстоянии, следя за территорией, а ухо то и дело подергивалось, Подслушивал. — Да чтоб не облысеть в пятнадцать, ядрен батон! И почему я не забрал сразу? Сеня отчаянно дернул себя за чуб, а потом крикнул льву. Ты уверен, что здесь никого не было? Я за это место головой отвечаю, после того, как тут все двадцать раз главы кланов осмотрели. Медалист застучал зубами так, будто хотел сгрызть что-нибудь. Нервничал. Сень, ты слышал? Тут все много раз облазили до нас. Ты уверен? В том-то и дело, ядрен батон. Включи голову. Если здесь оказалась вещь после обыска, то ее явно подложил виновник, чтобы заманить куда надо. Но не глав, понимаешь? Я задумалась. «Понимаю, кто-то оставил это для тени». Наемник возвращался бы снова и снова, пока не нашел бы зацепку. «Вот именно, Ядрен Батон!» «Так ты мне скажешь, что это было?» «Печатка бродячих! Она запуталась в траве вот в этом месте! Разрази меня, Ядрен Батон!» «Бродячие? Этого клана давно не существует, и откуда ты знаешь, как выглядит их символ?» «Ядрен Батон? Да я фанатею от папиного рассказа о том, как они зажгли на территории бродячих, когда познакомились!» Я минимум раз в неделю прошу отца рассказать снова. Мне так нравится, как он изображает маму, когда она нашла у себя метку, вернулась в клан бродячих и проорала его имя, стоя на заборе. Как все бродячие попрятались по углам. Я прям тащусь с этого момента, ядрен батон. Ты что-то от всего фанатеешь. Так что с изображением забытого клана отморозков? Так я про них все раскопал, ядрен батон. И как там черный главой стал после разборок с альфа и Волков? Как он понял, что исправить можно только маленькую кучку бродячих как ушел с ними и создал свой клан, как бродячие поубивали друг друга, потому что там остались только отбросы общества сверхов, а остальных наши помогли зачистить. Я даже комикс о них нарисовал, ядрен батон». «Значит, Лина, у бродячих? Это они подставили тень?» «Да стопудово ядрен батон!» «И как их найти?» «А я откуда знаю? У меня другой расчет был ядрен батон». «Какой?» «Тень же за тобой всегда следил, и тут проследит, и перстень найдет». Я его спецом не трогал, чтоб след не перебить, ядрен батон. Ты забыл, что тень и я...» Я замолчала, не зная, как описать сейчас наши отношения. «Не-не-не, так не пойдет, ядрен батон. Я по вам уже фанфик написал. Он в топе, за вас там толпа болеет». «Сеня...» «Да не о том ты беспокоишься, печатка пропала». Уверена, она уже у тени. Он единственный, кто может остаться таким незамеченным. Сеня разом приуныл, сел на землю в позе йога и начал рвать траву. «Вот я тормоз, ядрен батон. Надо было сразу забрать. Там, наверное, подсказка, какая на кольце есть. Хотел, чтобы мы вместе, как герои, отправились расследовать, а еще, чтобы вы помирились. Мир между нами с тенью? Не знаю, возможен ли он вообще. Точно не сейчас. Но у меня появилась надежда. Хоть какая-то ниточка клини. Значит, надо искать клан бродячих. Но как? Где? Пошли!» Потянула я Сеню вверх, чтобы вставал. «Куда, Ядрен Батон?» Гибридом, Может, найдем дома у Тени подсказку, где они? Ведь наемник несколько лет сотрудничал с бродячими, беря некоторые заказы через них. Может, в его вещах можно будет найти что-нибудь?» «Ух ты! Я смогу побывать у наемника в схроне? Ядрен Батон, это фантастика!» «Сеня, я тебя сразу предупреждаю. Тень точно узнает, что мы у него были». «Пофиг, Ядрен Батон!» Глаза парня напоминали два уличных фонаря, до того светились. «Ну смотри, я предупредила. Еще не поздно передумать». «Да ни за что, Идрён Батон! Пусть он меня даже потом за язык подвесит! Я такого не упущу!» Клан гибридов Своим ходом добираться до родного клана было неудобно. Бывшая промзона была хорошо расположена с точки зрения сверхов, а вот обычному человеку добраться туда было сложно и от метро далеко и от остановки глядя на пыльную обувь я впервые задумалась о получении прав все таки я еще не привыкла жить вот так одна пока мы с сеней шли я втихаря написала Алёнке, что бедовый парень нашел в моем лице единомышленника поверив в тень и немного побудет со мной медоедка отписалась с майлом от топыренного большого пальца не зная куда намылился ее медалис Но стоило воротам клана открыться, как ко мне выбежал Саша. «Есть новости!» Синяки под его глазами даже не синели. Они отливали в императорский пурпурный цвет. Я сразу вспомнила, что очень хотела поговорить с братом о его странном поведении. «Нет», – я покачала головой, повернулась к Сене и попросила. «Подожди здесь, пожалуйста, мне надо поговорить с Сашей». Брат встревоженно сжал мою руку, едва дождался, пока мы отойдем, и схватил за плечи. «Нашли Лину. Она жива?» «Нет», — я покачала головой. «Саш, ты...» Я запнулась, потому что уж кому-кому, а мне про истинность говорить странно. Но все таки он мой брат, Алина, подруга. Я раньше списывала эти странные знаки внимания со стороны Саши к девушке на дружбу. Но сейчас стала подозревать, что это не так. «Что такое? Не пугай меня и говори!» Брат был весь на нервах. «Тебе нравится, Лина?» И вроде бы нормальный вопрос. Казалось бы, что такого, если бы не одно «но»?» Саша посмотрел на меня прямым взглядом, сжав челюсти. Я часто заморгала от удивления, потому что не ожидала такого поворота. А как же лисенок? Как же его истинная, с которой он под ручку со школы ходил? Олесе пятнадцать, как и Сене. Саша почувствовал ее еще в животе Киры, жены командира лисов Никса. И все детство у этих двоих были очень трепетные отношения. Они гуляли, веселились, а потом и стали гулять вместе. Я всегда считала этот вопрос решенным «Так в чем дело?» «Не знаю». Эти слова дались Саше с трудом. Он будто еле выпихнул их из себя. Мне сложно было разобраться сначала, что же я чувствую. С одной стороны, хотелось повертеть пальцем у виска. Лисёна же чудесная. Просто восхитительная девочка. Светлые, как солнышко, волосы. Характер прелесть. Зверь заглядение, Да еще и истинная. Но кто бы говорил, да? Только не я, Настя, которая отказалась от такого замечательного истинного. Я впервые ощутила ту эмоцию, что колбасило в последний месяц людей вокруг меня: непонимание, отрицание, возмущение. Это сидело так глубоко внутри, что, несмотря на схожесть наших с братом положений, мне было сложно поддержать Сашу словом. Я еще не готова была, не сформировала эти самые нужные слова. Может, с нами что-то не так? Сказала вслух и поджала губы, жалея, что слова вырвались сами собой. Саша посмотрел раздраженно. «Ты же не считала себя не такой!» «Верно. Так почему я так реагирую?» Я порывисто обняла Сашу, прошептала на ухо. «Прости, мне просто надо переварить. Я всегда с тобой и поддержу». Брат словно окоченел в моих руках. Он всегда так замирал, когда ему было слишком больно, чтобы даже говорить. И я, как в детстве, сжала его крепко-крепко. Сашка всегда говорил, что это ему помогает. «Ядрен батон! Долго еще?» Крик сени заставил нас вздрогнуть. Мы с братом тут же оценили приличное расстояние между нами и Медалисом. Он же ничего не слышал. «Леся знает?» — тихо спросила я брата, расслабляя объятия. «Нет». Я только сейчас припомнила, что брат все реже встречался со своим лисенком и все больше проводил времени в зале для тренировок. Но я думала, он хочет в совершенстве овладеть ментальной силой, а тут вот оно что. Давай потом поговорим, шепнула я брату. Да, все уже сказали, надо Лину найти. Я кивнула. Верно, сначала надо спасти подругу, а потом уже все остальное. Подойдя к Сене, я еще раз обернулась и посмотрела в спину уходящему брату. Впервые видела его таким паникшим. Ох, а как же лисенок! Во мне поднялась волна сочувствия. Так вот, что ощущали все сверхи по отношению к тени. Я посмотрела на водонапорку. Раньше, когда тень уходил, он всегда убирал один камень из складки, чтобы дать мне знать. Теперь же камень будто намертво впаялся в стену. Наемник мне больше не сигналил о своем положении, но почему-то я была уверена, что его нет дома. Пошли! Я ухватилась за ручку входной двери и нажала на нее. «Ядрен батон!» Сеня первым залетел внутрь. Если бы тень увидел, что Сеня делал в его логове хладнокровного наемника, как минимум переехал бы, а как максимум сделал бы из ядрен батона тухлую грушу. Медалис перетрогал все, даже люстру в виде штурвала со свечами. Сфотографировался даже с пылью в углу. Надкусил стол, откусил край чашки и съел все печенье в пылу восторга и даже не заметил. «Ты сюда не на экскурсию пришел», — напомнила в который раз я. «Все равно он узнает, что я здесь был, ядрен батон. Надо взять максимум». И он брал. Полежал на кровати, покачался на кожаном кресле, которое до него не было креслом-качалкой, а потом стало. И даже оставил автограф на бумаге на рабочем столе. Ну, чтобы тень даже не сомневался, кого искать. Останавливать его было невозможно. Это как остановить стихию. Просто бесполезно. Ты не забыл, что мы пришли за зацепками, а не оставлять следы преступления? Не могу, Идриан Батон, это сильнее меня. Поняла, я тебя потеряла. Но это моя ошибка. Я же знала, какой ты бешеный фанат. Пришлось осматриваться одной. Хоть я и понимала, как маловероятно, что тень оставил след прошлой жизни здесь, но все равно упорно искала ниточку к бродячим. Наемник всегда жил так, будто в любую секунду готов съехать. Минимум личных вещей, никаких безделушек. Обстановка красивая, уютная, но безликая, как в гостиничном номере. И все равно я видела след наемника даже в смятой подушке. Он любил спать на самом краю, на углу, а вся остальная подушка всегда стояла колом, как сейчас. А вот и единственная его слабость — кудин. Горький чай, который я не могла даже отхлебнуть. Ярко-зеленый, если его заварить крепко, а Тень только так и пил, и безумно подрящий Наемник всегда говорил, что этот чай ставит его на ноги и приводит в чувство. Как по мне, Кудин позволяет только осознать. Осознать, что больше никогда не будешь его пить. И вот сейчас скрученный в гвоздик лист забарки лежал в кружке вместе с тремя ложками сахара. Тень всегда пил так, можно даже не проверять. Кудины еще не залили кипятком, а это значило, что ушел тень в торопях. Я включила электрический чайник импульсивно. Захотелось снова осознать. «Что это у тебя, ядрен батон?» Тут же подскочил Сеня, стоило мне поднести кружку с дымящимся напитком ко рту. Если сказать, что это напиток его кумира, то он всю пачку съест, не заваривая. «Тень мой чай тут хранит, сам его ненавидит». «Тень, я сделала для тебя всё, что могла. Спасла твой любимый чай от зубов медалиса». «А-а-а-а!» разочарованно протянул Сеня, принюхиваясь к напитку. «Я почему-то подумала, что как раз на туре ядрён батона этот чай намного больше подходит. Ядрёный чай для ядрёного парня. А вот тени подошёл бы пуэр, выдержанный годами, с ярким земляным ароматом». Задумавшись, я вертела в руке упаковку с кудином, и тут вдруг почувствовала сквозь пачку что-то жесткое внутри, намного твёрже, чем гвозди скрутки. Я взяла тарелку, высыпала кудин и обрадовалась, когда кольцо звякнуло о керамику. Оно было замотано в слюду, но уже так было понятно, что это печатка. Ядрен батон!» — взвизгнул на ухо Сеня. «Это же оно! Оно!» Он не пропустил звука находки мимо ушей. Как он мог? Конечно, тут как тут. Я размотала кольцо и посмотрела на эмблему ощерившейся пасти. Что ж, символично. Внутри виднелась надпись «У истоков». Мы с Сеней переглянулись. — Ты что поняла? Я нет, ядрен Батон. — У истоков? Истоков чего? Реки? Создание клана? Родов? Только не говори фразу из любимого детектива, Ядрен Батон. — Какую? — Что нам надо пойти в библиотеку? Ненавижу библиотеки, Ядрен Батон. Не скажу, нам надо в архив. Ну вот, это второе место среди самых банальных фраз в детективах, Ядрен Батон. Пошли, почему я сразу не подумала об архиве? Ядрен Батон, ясно почему. Потому что твои мысли только о тени. Хе-хе. Сеня поправил Чуп и быстро дал деру, потому что после таких дерзких фраз мало кто выживает. Логово лис. Есения, сестра бедового парня Сени, а по-простому ядрён батона, гладила свою лучшую подругу Олесю по спине, не зная, как утешить. «Саша просто занят», – все повторяла она. Лисёнок грустно посмотрела вперед и как-то обреченно вздохнула. «Не занят, а избегает». «Вы же истинные, вы всегда будете вместе, не переживай!» Есения усердно гладила спину, все сильнее налегая на руку. «Ты что, про тени Настю не слышала? Не хочу, чтобы мы кончили, как они!» Лисенок мягко убрала руку подруги. «Нет, ну ты не сравнивай. Настя человек, а вы оба сверхи. Вы чувствуете истинность!» Есения назидательно подняла палец. «И что? Ты же видишь, как последний год Саша упорно отдаляется. Сообщения сутки не читает, потом отвечает односложно, да или нет. На свадьбе Дия Яра даже не подошел, все держался как можно дальше». «Слушай, Настя же его сестра. Может, у них это семейное? Какие-то проблемы с истинностью?» «Даже если так, то что? Мне надоело расстраиваться, надоело ждать, Есень!» «Но истины это же...» Есения вскинула руки вверх, будто говорила о чем-то чудесном, божественном, а потом расстроенно опустила. «Ну да, мало ли что говорят. Вот мы с Сеней близнецы, и что? Да мы даже поползли в разные стороны. И характеры у нас разные. И мы прекрасно живем друг без друга». Чем дальше стоят наши кровати, тем мы счастливее». Лисенок кивнула. В глазах застыла мировая печаль. «Я кое-что решила, Есень. Не пугай меня. У тебя такой тон, будто прыгать из окна собралась». «Ни за что. Но ситуация Насти и Тени меня кое-чему научила. Надо вовремя уйти. Я пришла тебе сказать, что уезжаю на полгода». «Куда?» «С родителями, на другой конец страны». «Ничего себе, почему?» Это мама с папой предложили, а я подумала и согласилась. Им разве плохо в клане лис? Нет, им хорошо. Мне плохо. Они это видят. Тебе плохо в родном логове? Да не в логове есть. Рядом с Сашей. Мама сказала, что мой отъезд может здорово привести его в чувство. Папа согласился с этим. А ты же знаешь моего отца. У него лучшая на свете чуйка. Хочу использовать этот шанс. А если Сашка наоборот тут разгуляется? Ему же как раз восемнадцать стукнуло. — Значит, так надо. После того, как поговорю с тобой, поеду к нему на разговор. Скажу, что мы друг другу ничего не должны. — Прям так и скажешь? Какая-то взрослая фраза. Тебе так мама посоветовала? Знаешь, предки такие динозавры только хуже сделают. — Нет, я сама так хочу сказать. У меня отсюда это идет. Лисенок похлопала себя по груди. — Я и себе свободу хочу дать, и ему. Все время думаю, что если бы Тень уехал на пару лет, Настя бы совсем по-другому на него взглянула. «Да не!» «Нет? А ты не знаешь, что сейчас она носится по всему городу в его поисках? Она на свадьбе не видела, что она на тень постоянно смотрела?» Есения задумалась. Она еще никогда не влюблялась, поэтому плохо разбиралась в делах амурных. Ее больше беспокоило, что любимая подруга оставит ее одну. «Но...» — открыла рот Есения и поняла, что нельзя быть такой эгоисткой. Полгода не вся жизнь. «Я буду тебя ждать. Пиши и звони, ладно?» «Обязательно!» Расскажи хоть побольше, куда именно собираетесь. Папу давно приглашали в клан полярных лис. Так они же одиночки. Вот и папе интересно, как там все уживаются. Ох, и найдешь себе полярного красавчика. Есения потерла руки. А я уж, Саша, расскажу, какие самцы вокруг тебя крутятся. Ты мне только фоток побольше шли. Олеся улыбнулась с горькой надеждой. Она очень хотела, чтобы ее план выгорел.